Глава двадцать вторая. Я понимал, что встреча с Семионом в той или иной форме неизбежна. Либо этот тип попытается меня прощупать, вытянуть нужную информацию, а то и мысли прочитать, либо возьмется за дело всерьез, организует повторный штурм, но с более крутыми и подготовленными свитошами. Так или иначе, не для того мужик в черной сутане приехал в Фазис, чтобы отсюда уехать, свернув расследование. Мои приключения только начинаются. Впрочем, на следующий день ко мне в усадьбу никто не заявился. А бесконечно ждать у моря погоды я не собираюсь. Род сам себя на вершину пищевой цепочки не поднимет. Поговорив с демоном, я выяснил, что тот уже уладил все вопросы с Моро. Я организовал охрану наших земель таким образом, чтобы включить в зону контроля соседские земли. В перспективе я планировал обеспечить безопасность и другим обитателям поселка, со многими из которых Джан и Федя успели подружиться. Те же родители ухтышечки, например. Все эти люди долгое время жили в уникальном заповеднике. Их охраняли сбежники и эфи, невзирая на клановую принадлежность. И этот удивительный факт поражал лишь тех, кто был не в курсе имеющегося расклада. Поляна интересовала Трубицких лишь по одной причине: здесь стояли усадьбы нескольких родов, связанных с великим домом деловыми контактами. Плюс море. Для начала я отыскал Ольгу. Как насчет прокатиться? Телохранительница подобралась. На чем именно? Сегодня на танке. Подготовь его, но из гаража не выводи. Я попрошу бродягу, чтобы он перебросил нас в нужный район. Как скажете, ваше благородие? Просто Сергей. Женщина посмотрела на меня очень внимательно. Я немногим разрешал называть себя по имени, сделав это знаком особого доверия, и не потому, что я аристократический снуп, просто не все гвардейцы были морально готовы к тому, чтобы на равных общаться со своим господином. Подавляющее большинство этих людей дрессировалось таким образом, чтобы слепо преклоняться перед благородным сословием и знать свое место. Войну мне никто не объявлял, инквизиторы не лезли штурмовать имения, и я слегка расслабился. Разрешил своим людям свободно перемещаться в пределах поселка, но без надобности не лезть в фазис. До особого распоряжения. И только Аркусы получили зеленый свет на проживание во второй усадьбе, которую я переоборудовал в штаб-квартиру нашей службы доставки. Для защиты я выделил с десяток бойцов, полагая, что пока этого достаточно. Алиса и Николай Филиппович сейчас были загружены работой. Полным ходом продвигалось очередное масштабирование. Я поручил нанять новых сотрудников и подготовить почву для экспансии в соседние города. А еще мне была нужна полноценная бухгалтерия или чего греха таить финансовый отдел. Я намеревался спихнуть на этот отдел все вопросы, связанные с трофейными пансионатами и горными домами и прочими объектами, отжатыми у недальновидных врагов. Наиболее жирным и сложным приобретением была конкурирующая с нами молния. Вот именно туда я и жаждал заглянуть, прихватив с собой Николая Филипповича. Созвонившись со штаб квартиры, я предупредил отца Алисы, что ему придется покинуть свой пост на несколько часов, и тут же переместил бродягу в центр города. Гаражные ворота поднялись вверх, выпуская наш Убер мощный Урал на шумные улицы Фатиса. Я в очередной раз возблагодарил небеса за изобретение кондиционеров. Конец августа выдался настолько жарким, что даже пальмы пожелтели. Пекло стояло жуткое, столбик термометра перемахнул за сорок градусов. Вроде и собирался вчера дождь, но тучи разбежались в стороны, и в мегаполис вернулась жара. Всюду работали фонтаны, а мои новые соседи, проживавшие неподалеку от отжатой усадьбы Дранько, выпустили с лук с поливальными шлангами. Колхов, хлебом не корми, дай что-нибудь полить. В частном секторе я постоянно вижу людей, которые обдают из шлангов раскаленный асфальт свои машины или клумбы. За это им низкий поклон. На некоторое время становится свежее. Вот только вода мгновенно испаряется. Забрав Николая и Филипповича, мы отправились во вражескую штаб-квартиру. Теперь уже как хозяева. Мне предстояло оценить обстановку, пообщаться с персоналом. И выпилить заведомо неблагонадежных супостатов, которым не по нутру смена владельца, а такие наверняка будут. Собственно для этого я и взял с собой Ольгу. Телохранительница должна будет влезть в мозги к тем, на кого я укажу. Некрасиво, это ведь нарушение личных границ, но держать на борту крыс такое себе. Ехать далеко не пришлось. Бестужев прописал свою молнию в квартале, примыкающем к гадюшнику. Дорого, но солидно. И это был на минуточку полноценный офис, занимающий первые два этажа торгового дома Елисеевых. Эдакий аналог бизнес-центра, сдающий площади предприимчивым людям. На инспекцию я потратил больше времени, чем рассчитывал. Верхушка менеджеров, именуемых в этом мире директорами, старшими и младшими управляющими – Поначалу не горело желанием сотрудничать. Во мне видели чужака, вторгшегося на святую землю. Пришлось организовать экстренное совещание, оторвав важных людей от работы, объяснить политику партии и указать на дверь тем, кто был решительно против меня настроен. А это были доверенные лица Диагелева и Бестужева, которых партнеры долго готовили и настраивали. То есть из своих кабинетов вылетели директор Молнии, главный бухгалтер, юрист, один старший и два младших управляющих. Завершив чистку, я приступил к назначениям. Для начала перевел Николая Филипповича на должность директора с приставкой временно исполняющей обязанности. После этого вызвал на одного из своих бухгалтеров и велел срочно приезжать, ибо он теперь глав бух Молнии. Повысил нескольких лояльных сотрудников. получив одного старшего и одного младшего управляющего, разместил объявление в газете по телефону на освободившейся вакансии. Еще раз напомнил Николаю Филипповичу о необходимости расширения штата и укатил в закат, но не совсем в закат. Следующим пунктом моей программы была площадь безымянного героя, на которой расположился офис строительной компании Плотников и сыновья. Оказавшись в здании, я уперся в непрошибаемую стену в виде миловидной секретарши, которая заявила, что Антон Васильевич на важном объекте, но меня вот-вот примет его сын. Пришлось листать строительные журналы, сидя в удобном кресле. Меня запустили в кабинет через двадцать минут. Пожав руку Роману Антоновичу Плотникову, серьезному молодому человеку, как две капли воды похожему на своего отца. Я сразу приступил к делу, Роман. Мы уже сотрудничали с вашим отцом, и я знаю, что на вас можно положиться. Благодарю. Кивнул плотников младший. Чай, кофе, морс, если можно. Удивительно, но и морс оказался в запасах исполнительной секретарши. В кабинете работал кондиционер, но меня мучила жажда. Итак, улыбнулся проектировщик. Чем могу быть полезен? И я начал перечислять. У меня довольно объемный заказ. Прежде всего я хотел бы построить деловое представительство, здание с рабочими кабинетами, в котором будут сидеть бухгалтера и финансовые управляющие. Во-вторых, у меня появился дирижабль, так что потребуется ангар для обслуживания и зимней стоянки. Да и вообще все необходимое. Я в этом плохо разбираюсь. Плотников кивал, записывая все в блокнот. А еще серия жилых домов, однокамерных, поставим их так, чтобы не загораживать никому вид на озеро. Это же Красная поляна. Проектировщик сделал очередную пометку. Далее меня интересует компактный гостевой домик, в котором могли бы останавливаться авторитетные личности, приезжающие в мое имение. Это будет что-то наподобие мини-гостиницы. Комплекс должен быть комфортным, но без фанатизма, все сезонным, с террасами для принятия солнечных ванн и собственной кухней. Полный список согласуете с Джан Курт, она управляет делами моего рода. Как будет угодно, кивнул Плотников. Это не все. Я на пару секунд задумался, вспоминая все свои планы по благоустройству. На одном из участков озера нужна прогулочная набережная. с фонарями, скамейками, уличными тренажерами. Пары беседок не помешает. Плотников сделал очередные пометки. Еще надо приготовить ровную площадку для приема дирижаблей, добавил я. По сути, частный аэровокзал с диспетчерской. На полном серьезе уточнил собеседник. Но,、ну, учитывая, что я хочу еще отдельное здание для своей службы безопасности с радиовышкой, Мы можем совместить приятное с полезным. Деррижабли у меня не каждый день садятся. Можно в здании службы безопасности оборудовать диспетчерскую, предложил проектировщик. Всего одна комната, антенну поставим, необходимую технику привезем. Отлично, кивнул я. Самое то. Какие еще будут пожелания? Я хотел бы укрепить красную поляну в точке возможного прорыва мехов. Усилить КПП поставит дополнительную защиту, возможно, кабельистические ловушки, а еще мне нужен радар. Чего у плотникового глаза полезли на лоб? Наземный радар. Я наслаждался произведенным эффектом. Радиолокационная станция называйте как хотите. Я хочу видеть потенциально вражеские цепелины еще на стадии подлета к моим владениям. И, честно говоря, мехов на серпантине тоже хотелось бы видеть до начала войны. Хм, Плотников постучал ручкой по блокноту. Мы можем заказать вращающиеся РЛС для обнаружения самолетов и дирижаблей. Эти штуки даже левитаторов засекают, но у них узкий луч. Охватывает только воздушное пространство. А что по наземным целям? Шагатели, механизированные колонны. Придумаем что-нибудь. Или дополнительную антенну установим попроще, или внесем нужные модификации. Скажем так, похожие запросы у нас были, от клановых заказчиков. Но хочу предупредить, что удовольствие будет недешевое. Особенно в случае прямого подключения ясновидца. «Разве так можно?» – заинтересовался я. «Можно», – заверил собеседник. «Еще как можно. Это, по сути, чистая каббалистика с одним простеньким артефактом. Все будет зависеть от вашего оператора. У меня его нет. Тогда сэкономите, усмехнулся Плотников. А еще мы можем предусмотреть каналы для расширения и установки нужного блока. Появится ясновидец, доработаем по вашему заказу. Вот так и сделайте, согласился я. Хороший вариант. Так и запишем. Проектировщик черканул пару слов в блокноте. Согласование... «Я в курсе ваших методов, Роман. Вы прибудете на место, все изучите, обсудите этот вопрос с Джан и моим командиром гвардии, составите смету». «Вы не поняли», — перебил строитель. «Радарные установки в обязательном порядке согласуются с военным руководством дома Эфы. Вы получаете специальное разрешение, и только потом...» «Твою мать! Как мне осточертили эти клановые заморочки?» «Хорошо». Я не стал спорить. Надо значит надо. Кто этим занимается? Вы улыбнулся Плотников. Без специального разрешения я не могу заказать установку. Вернее заказать могу, но вот смонтировать. Фух, сколько у вас времени уйдет на заказ, доставку и установку? От месяца до трех. Зависит от комплектации и производителя. Это не считая времени, которое вы потратите на чиновников. Понял. Я встал и протянул руку проектировщику. Мой телефон у вас есть. Позвоните госпоже Курт, уточните время приезда. И в дальнейшем все вопросы посмейте через нее. Договорились. Мужчина пожал мне руку и проводил до двери. Ни о чем не волнуйтесь, господин Иванов. Среди наших клиентов были главы независимых родов, которые ухитрились получить разрешение со скрипами проволочками, но все же. Это обнадеживает, кисло ответил я. Пока будем работать по остальным объектам, а там и до вашего радара доберемся. Тогда начинайте с ангара, предложил я. Зима близко. Разумно, усмехнулся плотников. Забравшись в танк, где меня ждала невозмутимая Ольга, я достал из бордочка собственный блокнот и сверился со списком задач на сегодня. Да, в последнее время веду записи. безобидные. Там нет и намека на огнестрел с патронами и прочие непотребства. Мир вокруг усложняется. Пора делегировать это все кому-нибудь молодому. Хе-хе. Вот обустрою штаб-квартиру для управления финансовыми потоками и верну Алису. Она была хорошим секретарем. Куда теперь? Поинтересовалась Ольга. У меня в плане значились новые объекты недвижимости, доставшиеся от Бестужева. А еще магазин радиоэлектроники, торговавший телевизорами, радиоприемниками, видеомагнитофонами и прочей бытовой техникой. Насколько я понял, один из основных источников дохода семейства Бестужевых. Бывший источник. Сейчас этот магазин принадлежит мне. Вот только все это могло подождать, поскольку обстоятельства изменились. Змеиные кварталы. Определился я с выбором. Не будем откладывать в долгие ящики свою безопасность.